Тамаза помолчал несколько секунд, словно хотел дать мне время усвоить все, о чем я узнала. Виола Либера и Берн в башне, Чезаро среди оливковых деревьев, эти оргии. Виола Либера, лежащая в зарослях, эти оргии. Она связала себе запястье веревкой, добавил Тамаза. Той самой веревкой, которой мы с Берном обвязывали ствол срубленной пальмы, чтобы вытащить его из сада. Связала их самозатягивающимся узлом и закрепила другой конец веревки за ветку оливы, чтобы нельзя было убежать и обратиться за помощью до того, как случится выкидыш. Не знаю, где она научилась вязать такие узлы, это не каждый умеет. Потом ее вырвало, и она лежала в собственной блевотине. Похоже, спазмы у нее начались сразу после того, как она выпила отвар лиандра, но яду нужно несколько часов, чтобы добраться до сердца. Его ритм замедляется, оно почти останавливается, потом вдруг начинает биться с бешеной скоростью. Я не сказал Николе, а Никола мне, что тело виолы Либеры было таким легким и податливым, что он без труда взял ее на руки, добежал до дома и положил ее на садовые качели. Когда Флориана приподняла ей веки, глаза были совсем белые, ни радужки, ни зрачка. Берн был там и смотрел на все это. но он не мог двигаться, не мог молиться, он затворился в своем эгоизме. Томаза взял с тумбочки книгу Штирнера и открыл наугад. Я прочитал ее только потом, через какое-то время. Это чудовищно скучная книга, скучная и непонятная. Может, я недостаточно умный, чтобы ее понять? но я нашел фразу, которую произнес Берн перед тем, как мы начали бросать камни в оливковой рощи. Он перелистывал книгу, пока не нашел нужное место. «Истина умерла. Это всего лишь буква в алфавите, всего лишь слово, всего лишь материал, который я могу использовать». «Вот это», — сказал Берн. «Но послушай, что написано дальше. Истина — это материал, подобно травам, полезным и вредным. и мне решать, какие из них полезные, а какие вредные. Травы полезные и вредные. Похоже на проповедь, верно? Меня это потрясло. Это просто фраза, каких множество. Я произнесла это с трудом. Мне вообще нелегко было говорить. Да, ты, конечно, права. тамаза положил книгу обратно на тумбочку и еще мгновение смотрел на нее. Когда мы решили попробовать на вкус каждое растение из тех, что были на ферме и вокруг, Берн был единственным, кто взял в рот листья алиандра. Мы слышали о козе, которая пощипала эти листья и умерла. И тем не менее, он взял в рот листья и цветы и стал жевать их. Мы с Николой были в восторге. Через минуту мы увидели, что лицо у него покрылось пятнами, а губы побелели, хотя, возможно, нам это только почудилось. Листья алиандра... не причинили Берну никакого вреда. Там, в домике на дереве, ему нравилось смотреть в лицо смерти. Для мальчиков нет более захватывающей игры, верно? Но Чезаре говорил, думай, во что всматриваешься. Мы трое сдержали клятву данную в тот вечер. Мы больше никогда не говорили о Ли Берре, ни с другими людьми, ни между собой. Во всяком случае, до этой самой минуты.